Мать. Искали у нас кого-нибудь в гминное правление регистрировать гражданские браки. Вроде секретарь был для этого, но с тех пор, как закончилась война, в гмине расписали всего 3-4 пары. А вообще-то венчались по-старому в костёле. Хотя брак в гмине был такой же законный, как церковный, и точно так же человек мог быть счастлив или несчастлив, что перед алтарём его окрутили, что в гмине. Правда, кто в гмине расписывался, тому скорее выделяли лошадь из администрации организации объединённых наций по вопросам помощи и послевоенного восстановления. Или строй материалы для дома, или зерно на посев. Ну и развестись можно было хоть на следующий день, как бы чего не заладилось. Не так, как после венчания, тут дело сделано и точка. Что Господь Бог соединил, того человеку не разъединить. И живи потом всю жизнь с какой-нибудь ведьмой. И немало было таких, что жили как кошка с собакой, дрались по кости друг дружке, один влево тянул, другой вправо, а всё равно жить были обязаны до гробовой доски, пока кто-нибудь первый не помрёт. Хотя, по мне, такая жизнь противна Богу, и Бог должен сам ей положить конец. Может ведь и ошибка выйти. Человек наперёд не знает, то кому предназначен. И с предназначениями случается оплошки. Сказано же: утро вечера мудренее. Так что и по этой причине женить бы в гмине была людям на руку. Первыми в гмине поженились как только прошёл фронт. Флорок дендерес с бронкой макулянкой. И гмина им такую закатила свадьбу, какая не у всякого богача бывает. Хоть бы тот и венчался в костёле. На гминном правлении вывесили флаг. Стены украсили еловыми ветками. Под ноги молодым расстелили перед входом дорожку метров в десять. И над дверью прилепили из бумажных букв. «Гминное правление» Желает молодой чете счастья. А еще новобрачные получили сколько-то там тысяч злотых, флорек отрез на костюм, бронка на платье, лошадь, корову, приданная для ребенка, потому что бронка уже была в тягости, будильник, чтобы на работу подымал, если случится проспать. Только молодым пришлось сразу же уехать на запад. Не давали им жить в деревне Люти. Всё шлюха да шлюха на бронку, а на ребёнка ублюдок, хоть он ещё и не родился. Поэтому после них долго не находилось охотников расписываться в глубине. Наведывались даже то вой, то секретарь ко всякому, кто надумает жениться. И уговаривали, чтобы в гмине на объявление о помолвке тратиться не нужно, дружки не нужны, фото в книгу только запишут и готово дело. Вдобавок легче лошадь получить, стройматериалы для дома и вообще всё легче. А в костёле ксёнс уже и не знает, сколько содрать. Хотя венчание вроде оно перед Богом Но кто Бога видел? На картинке только, да и то разве известно, что это он. Даже до войны было в гмине несколько маловеров. Хотя бы Крук за всю свою жизнь ни разу не исповедовался, пока наконец жена с дочерми его не заставили. И в поместьях, ни тут, так там всегда где-нибудь забастовка, особенно во время жатвы. Хотя и когда картошку копали тоже. А хшонец Вицек из-под Дембиц даже полгода в тюрьме отсидел, как бунтовщик, потому что на доженках по пьяной лавочке пообещал старости, что повесить его на сухой ветке пусть только настанет справедливость. Ну, а когда настало, что? Из повета запрашивают. Сколько пар вступило на свадебный ковёр в Гмине? А тут никто. Как так, никто? Что же это у вас, не женится? Почему? Женится только в костёле. Ой, придётся видать Гмине расплачиваться за то, что люди не хотят признавать новые времена. Возьмут да и увеличат налоги, или угля не дадут. Всегда найдётся, чего не дать. И опять же, с другой стороны, ксёнс сам воно каждое воскресенье осуждал эти женить бы в гмине, мол они Богу противны. Адам стращал вечными муками и всем, кто хотел бы расписаться в гмине, наказывал, чтоб не смели, не то он их вычеркнет из церковных книг. а господь вычеркнет из рода людского и что хуже всего на разные воды обсмеивал гмину нашли себе дом божий гмина есть гмина туда налоги ходят платить а венчание таинство не налог одно из семи священных таинств и богом установлено а не земной властью потому что земная власть от сатаны и что в хлеву подчас чище, чем в гминном правлении. Стены еще с довоенных времен небеленные, пол, ступишь, подошва прилипает, а служащие только цигарками дымят, дотискают да баб, которые там с ними работают. А теперь иди, жених, и ты его невеста, и поклянитесь в верности друг другу в этом садоме и гаморе. чего будет стоит такая верность. И возможно на перекор этим грозным ксёнзовским речам выделили в мини специальную комнату, побелили, понаставили цветочных горшков, пол выскребли, притащили новый письменный стол, стулья, расстелили ковёр и стали искать человека, который только бы этой регистрацией и занимался. А тяжко и кто поговоривал, будто сверху пришло такое распоряжение. Постречался мне как-то я капусту с поля свозил. Рошек. Он тогда был войтом и спрашивает: "Не хочешь поступить на службу? Браки регистрировать. Работы почти никакой, никто в гме не жениться не хочет, а зарплата бы шла". Ты и в милиции служил, значит, свой. И я подумал, почему нет? Чем капусту возить, лучше сидеть за письменным столом. И насчет Бога тоже я точно не знал, верю ли я в Него, что мне ксен с его угрозами. По крайней мере, приоденусь, а то уже поизносился совсем. Случится где-нибудь гуляние, а пойти не в чем. Не говоря уже о том, что выпить было не на что, а то и билет на танцы не на что купить. Сапоги ещё с грехом пополам держались, но мало кто теперь ходил в сапогах. Война всё больше отдалялась от людей, и кругом уже щеголяли в полуботинках, в костюмах, к тому же в моде были брюки широкие, как юбки, пиджаки, как мешки, словно люди таким манерам после войны набрали в себя свободы а я в своих сапогах и бриджах был вроде как из другого мира так что даже задумывался когда из милиции ушёл чем бы заняться отец каждый грош откладывал на хлева и даже когда мне на сигареты давал выговаривал чего до мишек печная труба Из милиции я ушёл, потому что меня хотели комендантом назначить. А в конце концов прислали какого-то совлека, который даже в партизанах не был, училище только кончил. Притом ему казалось, что он мир за неделю исправит. А за неделю легче сотворить мир, чем исправить. Вдобавок такой мир после войны И вместо того, чтобы продолжать оружие искать, потому что вокруг по-прежнему стреляли, или хотя бы посторожить вагоны с цементом, которые до тех пор стояли неразгруженные на запасном пути, пока половину не разворуют, прицепился к франику Гвиджуджу, что тот Севух угонит и приказал обшарить всё его подворье. А Гвиджач Потом ко мне. Ты, сукин сын, приходил, выпивал. Я хоть грош, когда с тебя взял, еще всегда на дорожку совал в карман бутылку, потому как думал, ты свой. Ну, погоди, получишь ты у меня когда-нибудь водку. А гнать я все равно буду, и ни черта вы мне не сделаете. Немец ни с чем уходил, а вы уйдете. К счастью, он всё как под землю спрятал. Мы нашли только следы очага в бузине за авином. Но он объяснил, что иногда там картошку с винием варит, если на дворе сильный ветер. И так оказался я ни там, ни тут, а вернее, нигде. Только опять поле и поле с рассвета до ночи. Подумывал я даже не начать ли мне снова мужиков встреч брить. В деревне, правда, уже был парикмахер. Яскуло взять. Переехал недавно из города, потому что там у него дела неважно шли. И открыл парикмахерскую у низгодки в пристройке. Хотя перед войной, когда сватался крыски и ескулянки, собирался уланским ротмистром стать но никто ему этого не вспоминал каких только за те годы с людьми перемен не случалось подумаешь ещё один из ротмистра стал брадобреем жаловались только мужики что лапа у него как у мясника на голову словно на колоду кладёт затылок надо изо всех сил напрягать чтобы не свернул башку К тому же берюк-бирюком. Иной раз, пока стрижет, словечко не скажет. Что за парикмахер? К парикмахеру не только стричься, бриться ходят, но и посидеть, поговорить, послушать. А еще в соседней деревне вскоре автобусы должны были пустить. Так я думал, не наняться ли в кондукторы? Работа не пыльная. Езди себе, да продавай билеты. А народ заходит, выходит, знакомые, незнакомые, постоянно ты среди людей. А среди людей всегда веселее, в особенности, когда с ярмарки набьётся полный автобус. Тут ты пошутишь, и покричишь, да и вообще среди людей разные может случиться. А что может случиться в поле? Заяц пробежит, жаворонок пропоёт, приползёт туча и хлынет дождь. Хотя в Тани я больше всего рассчитывал на Михала. Думал, может, приедет в конце концов и что-нибудь посоветует или подыщет мне у себя какую-нибудь работу, потому что ни в парикмахеры, ни в кондукторы меня не так уж и тянуло. Всё равно после работы всякую свободную минуту пришлось бы в землю копаться. Выходит и тут работай, и там. И вместо лёгкой жизни каторга. Правда, Сташек тогда ещё дома сидел, это его предназначение была земля. Только Михал всё не приезжал и весточки о себе не подавал, хотя обещал, когда был в последний раз собирался даже на подольше приехать отпуск говорил возьмёт потому что тогда словно бы на лето заглянул и пробыл-то всего ничего меньше полудня мы пообедали и сидели с отцом за столом дымя от сигарками а мать мыла посуду дело было в воскресенье вдруг под окно подъезжает чёрный автомобиль мать даже испугалась кому же это? А к нам. Иисусе, Мария. Михаил. Господь милосердный. Михась, дитятко моё, сынок. Мы уж думали с тобой, что стреслось, не напишешь, знаку, что живой не подашь. Столько лет, а тут война. Сколько людей погибло, и после войны всё гибнут и гибнут. Приехал наконец-то. шикарный в пальто в шляпе на руках кожаные перчатки на шее вишнёвый шарфик два чемодана за ним шофёр вынес из этого автомобиля у отца даже голос задрожал михал спросил будто не вере у матери слёзы ручьём потекли а шофёр даже покачнулся на пороге под тяжестью чемоданов потом поставил их посреди горницы. Но Михаил велел ему уйти и ждать в машине, потому что скоро им ехать назад. Налетело оравы дитворы, облепили автомобиль как мухи на воз, щупали, гладили, заглядывали через окошки вовнутрь, а шофёр ничего сидел как пришитый. Только отец вышел и ребятишек прогнал. Ну, Оно, прозайдись Это вам не корова, чтобы оглаживать, ещё покорябаете. Останавливались и взрослые поглядеть, кто же такой к петрушкам приехал. И ни один не хотел верить, что Михал. Тогда отец постал Сташика, пусть стоит перед хатой и говорит людям, что это Михал. До сих пор в деревне такого автомобиля не видели. Был до войны у помещика. но в половину этого и с открытым верхом, а тут всё закрытое и окна как в хате. Епископ раз приезжал на мира помазанье в автомобиле, но его автомобиль с этим и в сравнении не шёл. Хотя весь был украшен зелёными веточками, да и сам епископ в пурпурных одеждах. Михаил первую обнял мать и долго не отпускал. Не плачьте, мама. Ну, мама, не плачьте. С нами только поцеловался по два раза, в одну щёку и в другую, и сразу стал открывать чемоданы. Матери всяких разностей навёз, отцу. Ну и нам братьям немало досталось. Мне привёз носки, галстук, шарф, мыло для бритья, Матери отрез на юбку, платочек на голову, иголки, нитки, корицу, перец. Отцу — махорку, папиросную бумагу, рукавицы на зиму. Антеку — перочинный нож с двумя лезвиями и штопором. Сташику — губную гармошку и обоим по рубашке. А кроме того еще разные мелочи. Жалел, что... Ненадолго только заехал, но обещал в следующий раз приехать на подольше, может даже на жатву, потому что тысячу лет не держал в руках косы, а хотелось бы покосить. Интересно, сумеет ли ещё? А сейчас просто так заглянул узнать, здоровы ли мы, как пережили войну. С той поры, что она кончилась, собирался до да всё находились поважнее дела. Даже отпуск до сих пор не брал, но приедет, непременно приедет. От обеда остался бульон с лапшой. Хотела мать ему подогреть, но он отказался, мол, не голоден. Да и поели они в дороге. И только молока выпил. Мать как раз подоила в полдень, оно ещё было тёплое. В один глоток выхлестал целую кружку, с полкварты. И даже вздохнул: "Ой, давненько не пил". настоящего молока прямо от коровы и даже как будто взгрустнуло ему после этого молока выпил и задумался тут мать может ещё подбавить а хочет она ему в бутылку нальёт выпить в дороге михаил засмеялся вроде бы над этой бутылкой хотя чего тут было смешного когда он учился на портного и приезжал по воскресеньям мать ему всегда наливала молока в бутылки и давала с собой но он тут же обнял мать поцеловал в лоб словно бы извиняясь что так глупо рассмеялся как-то не верилось мне что это михаил может потому что нагрянул как снег на голову и вдобавок сразу собрал свой ехать обратно другое дело виделись-то мы с ним в последний раз когда Перед самой войной сколько же это выходит лет тогда он тоже приехал неожиданно не в воскресенье как обычно приезжал а посреди недели в среду не то в четверг и понурый какой-то насупленный отец у него спрашивал мать спрашивала что с тобой михал скажи но он точный язык проглотил всё в своём думал и только перед отъездом сказал что будет война и чтобы мы не тревожились если он не приедет и потом уже во время войны когда один раз заехал хотел со мной повидаться поговорить по какому-то важному делу но так никогда мне и не сказал что это было за дело я даже собрался у него спросить чего он тогда в войну от меня хотел Война, конечно, закончилась, и не зачем старое ворошить, но хотя бы поговорили. Да он посмотрел на часы и встал, мол, надо ехать, пора. И я только сказал: "Я думал, мы поговорим, а ты уже убегаешь". "Поговорим ещё", сказал он. "Я как-нибудь заскочу на подольше. Может, в отпуск к вам приеду, посмотрим". А тогда, в войну, мы с ним разминулись. Я был в отряде в лесу, а он, видать, тоже где-то был, потому что ночью приехал, ночью уехал. Почти целую неделю ждал, может, я появлюсь. В хате спать не захотел, в овине, в снопах вырыл себе нору. Во двор носу не высовывал. Есть ему в авин приносили, когда смеркалось. А в случае чего отец с матерью Антык должны были выйти во двор и три раза громко позвать собаку: Бурик, Бурик, Бурик. И с тех пор впервые сейчас объявился. А за столько лет не трудно друг от друга отвыкнуть, даже братья Хотя, коли ты брат, так уж до смерти брат. И даже если не вещь, что с обоими случится, ничего тут не изменится. А он из братьев мне был самый близкий, ближе, чем Анток или Сташек. Вместе в детстве проказили, вместе в одной кровати спали. И всегда я его защищал, если кто-нибудь хотел его обидеть, даже когда приходилось одному идти против всех. Потому что, хоть он и тремя годами старше, я был похрабрее. так оно и сравнивалось а иногда можно было подумать я его старше потому что я и покрепче был